Глава 1 От сопровождения к присоединению. Заговоривший с ними солдат, как и предполагалось, был посланником имперской армии. Он сообщил, что один генерал хочет поговорить с выжившими из уничтоженного штурмового отряда. Роран же как раз ждал кого-нибудь от руководства имперской армии. Когда он оделся, солдат отвёл их в здание, где располагалась армия. Выбирать, кто может идти, возможности им не давали, потому с Ророном была и Лепис. О Луксерии в данном случае речь не шла, а Гула была не в лучшем состоянии, и если заставить её двигаться, её самочувствие ухудшатся. Орорен думала о том, чтобы взять Краса. Всё же Лепис была демоном, успешно прикрывающимся жрицей богознаний, но её вполне могли раскрыть. И реакция авантюриста и генерала на это могла сильно отличаться, потому брать с собой Лепис было довольно опасно. Если же не брать во внимание заинтересованность Краса женщинами, Он был миловидным и довольно известным авантюристом, и Империя не могла обращаться с ним плохо. Но так как вызвали именно их, пришлось отказаться от того, чтобы позвать Краса. И один пойти он тоже не мог. Роран не был настолько безрассуден, чтобы в одиночку идти генералу, про которого не мог безоговорочно сказать, что он его союзник. И от посланника они не смогли узнать, кто именно хочет с ними увидеться. Хоть Роран и спрашивал, слышал в ответ, что сам поймёт, когда встретятся. Неверно предоставленные данные могут оказать негативное влияние и испортить дальнейший разговор. Потому изначально держать в неведении, возможно, не так уж и плохо. Однако оставалось вопросом, сколько человек вообще пойдут навстречу неизвестно с кем, но тут ещё была разница в положении имперской армии и авантюристов. Даже задумываться было ни к чему, кто вышел на территории Империи. Посланник привёл их в отдельный дом, больше похожий на личный, чем на здание казармы. Однако его охранили солдаты, что говорило о том, что здание является военным объектом, и парочка в сопровождении посланника под взглядами солдат прошла внутрь. «Подождите здесь, пока не прибудет генерал!» Они сдали солдату оружие и оказались в гостиной. Им предложили сесть на диван в комнате, где мебель, если не была модной, то точно дорогой. Роран не находил себе места, а Лепис с любопытством озиралась по сторонам, когда они сели. «Господин Роран! Господин Роран!» «Похоже, Империя довольно богата». Осматриваясь и без особого интереса, сказала она. «Это же страна. Конечно, она богатая». «Нет-нет, мы ведь находимся на крайне страны. А у них тут такие дорогие вещи». Урора насмотрелся вокруг, но у него не было подходящих знаний, чтобы оценить интерьер. Однако Лепис воспринимала всё иначе. «Выглядит не слишком величественно, но всё сделано как надо. Спокойного цвета и из хороших материалов. Кому-то всё это может показаться обычным». «Но стоит это огромных денег». «Приятно, когда молодая девушка говорит такое». Немолодой мужской голос ответил на оценку Лепис. Роран тут же подскочил с дивана и посмотрел в сторону двери, и там увидел человека подстать голосу. Он был ниже Рорана, но казался более устрашающим и величественным. Порочная военная форма Империи не давала скрыть натренированное тело воина. Глубокие черты лица, длинные черные волосы с редкой сединой а радость в резких глазах за похвалу интерьера. «Значит, жрецы и в мебели разбираются». «Жрецы бога стараются узнать обо всём». Лепис стал рядом с Рораном и поклонилась. А мужчина, видя кивнувшего ей в ответ собеседника, поражённо заговорил. «Командир, давно не виделись, Роран. Когда увидел имя в отчёте, сразу же подумал, неужели это ты? Значит, выжил». Говоря, на диван напротив сел человек, который был командиром Рорена до того, как он стал авантюристом. Человек, бесследно исчезнувший после уничтожения отряда, Юрий Мудшилд. Видя, что тот совсем не изменился, Рорен едва ли не завалился на диван, а рядом с ним села Лепис. «Что ж, Рорену мне представляться не нужно, а вот юной особи точно надо. Я Юрий Мудшилд, когда-то командир отряда наёмников, а теперь один из генералов Империи. Меня зовут Лепис». «Я жрица богознаний и сейчас авантюристка, работающая вместе с господином ророном «Нормально представилась». виде как она идеально кланяется, выдала ророн а услышавшая это лепис на миг нахмурилась, но потом на её лицо тут же зацвела улыбка. «Будущая жена господина Рорена». но что, Рорен, чем занимался после того, как отряд был уничтожен?» «Это я и у тебя хотел спросить, командир». «А? Чего меня просто проигнорировали?» Роран и Юрий смотрели друг на друга, а девушка положила руку на плечо товарища и стала трясти. Он даже не пытался остановить её, и тут, угрожая, поднял лапы Ник, которому девушка доставляла неудобства, но и это её не остановило. «Нет, такое я игнорировать не могу. Просто я поверить не могу, Роран ведь вообще не интересовался девушками. Я уж думал, как бы он ни на тот путь не ступил, а тут нашёл себе такую красавицу. Эй, откуда такие слухи? Рассказывай». «Иначе я заставлю тебя пожалеть, камня на камне тут не оставлю!» «И правда откуда? Годы берут своё, я уже и не помню!» Юрий задумался, а Роран был просто в бешенстве. На Юрия зло смотрел человек, при виде которого в тёмном переулке кто-то другой мог потерять сознание, однако мужчина просто улыбался, сидя на диване. «Но у нас многие всякое говорили. Пошли они, хотя меня это не волнует. Да этот самый не тот путь не интересует...» как и слухи эти старые». Он взбесился, поняв, что только он ни о чём не знал, но вот вздохнул и попробовал сменить тему. Наблюдавший за ним, Юрий восхищённо проговорил. «Сдерживаться научился. Да ты вырос». Прозвучало так, будто когда я был наёмником, то вообще сдерживаться не мог. «Но так ведь и было, верно?» Когда его спросили, Роран уже не выглядел таким резким и отвел взгляд от Юрия. Это и было ответом, но улыбавшийся мужчина не стал больше ничего говорить и несколько раз хлопнул в ладоши. Это был сигнал, дверь, через которую вошёл Юрий, открылась и прозвучал женский голос. «Вызывали, генерал?» «Можешь приготовить гостям чай. Я хочу с ними поговорить, но когда хочется пить, сделать это сложно. Как прикажете?» Ляпис и Ник успокаивали Рорена, который бормотал какие-то проклятия. Юрий наблюдал за ним с улыбкой... А вот Роран отдышался и снова заговорил. «Не будем обо мне. Сейчас я хочу услышать тебя». «Не спеши так. Конечно, времени не так много, но чей дождаться мы вполне можем». «Мы давно не виделись. Так где радость? Или ты мою физиономию вообще видеть не хотел?» «Не то чтобы». Угрюмый Роран отвернулся. Он и сам понял, что слишком отвлёкся, встретив командира. Осознав это, он смог успокоиться, чем принёс облегчение Лепис и Нигу. «Нам есть что обсудить». И для начала давай попьём чай и расслабимся». Когда Юрий сказал это, появились точно дождавшиеся своего часа служанки, они тихо вошли в комнату, принеся чай.